Глава двадцать седьмая Диана Дима Ворвался Горин в мою жизнь с ноги и остался в ней, хотя вообще такого не планировала. И выгонять его теперь не хочется совсем, а только кошкой ласковой на его груди греться. Что-то между нами происходит, но я совсем не понимаю, что. Качели какие-то. То смешно с ним до колика в животе, То творит что-то такое, что меня обижает. Потом извиняется, слова всякие красивые говорит. Вот вчера полез целоваться, обнимал. Я в ужасе была, потому что думала, что он такой же, как все, и ничего другого, кроме как залезть под юбку, ему не нужно. Обжигалась я уже такое, еле ноги тогда унесла. А он понял, что накосячил, с извинениями пришел. обнимал меня и успокаивал. И какого-то черта вообще крышу снесло. Не могу найти объяснения своим действиям. Просто по щелчку, словно внутри, что-то сломалось. Такой момент был. Он рядом, слова его, поддержка. И я ведь даже поворчать на него не могла, потому что сама поцеловала. Наоборот, благодарна ему за то, что он ничего мне не сказал и сделал вид, что ничего и не было вовсе. А я даже не знаю, как оправдать свой поступок. И стоит ли его вообще оправдывать. Потому что, ну, хорошо же было. И точно не мне одной. Просто до этого я ворчала на Диму, что он чмокнул меня и обнимал. А в итоге сама с такими поцелуями полезла, чтоб слов не найти даже. Но Дима на меня не обиделся. Ладно, убежала потом на балкон, как ребенок маленький. А Дима ушел. Я вернулась в комнату, чтобы поговорить с ним, а его нет. И нигде в квартире нет. У меня такой ужас в мыслях творился, если честно. По полкам не разобрать это все, чтобы нормальными словами передать. Я и расстроилась, и обрадовалась с другой стороны. Не знаю, сумбур жуткий. Мне казалось, что я сама все испортила, или что Дима убежал, чтобы избежать каких-то разговоров. Не знаю. Я почти успела заплакать снова, а потом услышала... как щелкает замок входной двери. Побежала, думала, папа пришел. А там Горин. А в руках огромная мягкая игрушка-мышонка с куском сыра в лапках. Буквально в половину моего роста. Где он вообще его ночью нашел? С ума сойти, мышонка. Точно, как меня папа всю жизнь называет. Дима, кстати, и сказал, что выбор пал на эту игрушку ровно из-за этого прозвища. А еще он притащил мне то, от чего я громко-громко расхохоталась. Кактус! В горшке! Маленький кактус с острыми иголочками. Потому что, цитирую, «Ты сказала, что мертвые цветы не любишь. А из живых сейчас я нашел только это». Он запомнил. Оказалось, что у нас все хорошо, и я зря выдумала новые проблемы. Но я в целом очень люблю выдумывать. Поэтому да. Горин ничего не говорил о нашем поцелуе, выполняя мою просьбу. А я, вопреки всему, каждый раз пялилась на его губы, а потом мысленно давала себе подзатыльники за это. Не понимаю, что вообще между нами происходит. Пару недель назад он был незнакомым мне молодым человеком, который просто пошутил смешно, сидя рядом в кофейне. Он сидел там с другой девушкой. А сегодня я сама его целую. И, признаться честно, отдаю себе отчет в том, что с удовольствием поцеловала бы его еще раз. Мы дружим. Какого черта тогда я его целовала? Или он мне нравится? А почему я тогда сказала, что меня обижает его поведение? Что происходит? Очень сложно копаться в своей голове, когда там не просто творческий беспорядок, а самый настоящий бардак. Клининговая компания не поможет. Проще все выкинуть и наполнить чем-то новым, адекватным. Потом мы с Гориным почти до самого утра смотрели мультики. Он обнимал меня каждый раз, когда я ревела. А мы выбрали такие, где ревела я много. И просто уснули вот так на кровати. Среди ночи он, наверное, снял с себя футболку, потому что я точно помню, что все время он был в ней. А когда мы проснулись от громкого звонка домофона, Уже без нее. Я, сонная, пошла открывать двери, надеясь, что это наконец-то явился папа, но уже через минуту на пороге стояла мама, которая вместо объятий и приветствий начала на нас кричать. Точнее, она сначала просто начала высказывать мне, что мы даже не дали ей новый адрес. А потом вышел Горин спросить, что происходит. И маму понесло. Я не понимаю, что с ней происходит, но сказать, что мне больно от ее слов, не сказать ничего. Она наговорила столько гадостей. Да, мы никогда не были с ней лучшими подружками. Она часто осуждала меня и не принимала тот или иной выбор, но я привыкла к этому и просто жила. Папа часто сглаживал всякие ситуации или просто утаскивал меня гулять, но когда они развелись, начался ужас. Мама стала злее, словно отыгрывалась на мне за то, что у них с отцом разрушилась семейная жизнь. А когда я решила уехать, она подумала, что я ее предала, и стала совсем невыносима. Я готова была услышать и пережить многое, правда. Я девочка сильная и совсем справилась бы, но те слова. Не о том, что я занимаюсь с парнями непонятно чем, даже не то, что я, как обычно, сделала неправильный выбор. она кричала на меня пока горен обнимал и отражал все удары говорила что я чуть ли не девушка легкого поведения позволяю себе подобное что подобное это дружить с парнем а потом приехал папа и к сожалению все слова которые она говорила ему я тоже слышала честно признаться дима закрывал мне уши как маленькой но я все равно узнала все что мне было нужно ну или наоборот совсем не нужно Я не думаю, что она жалела о том, что я у нее родилась. По крайней мере, я никогда не чувствовала себя лишней, ненужной или недолюбленной. В ней говорила злость, обида и ревность. Но я искренне считаю, что даже все эти эмоции не давали ей права говорить обо мне так. Папа сказал забыть все, что происходило. И я кивнула, потому что обсуждать это не было смысла. Он поблагодарил Диму за то, что тот меня отстаивал, и я услышала фразу «Никак иначе. Никак иначе. А почему? Почему иначе никак? Он и правда не рассматривал другого поведения, кроме как защищать меня и, блин, пытаться сделать так, чтобы я не услышала ужасных слов в свой адрес. Почему? Он вполне мог закрыться в комнате и подождать, пока мы с мамой поссоримся и помиримся. Честности ради, я бы сделала ровно так на его месте. Но он все равно пытался отстоять мою честь и... и закрывал мне уши. Блин, почему-то именно этот факт для меня стал той самой точкой, встав на которую я посмотрела на Диму с другой стороны. Он дурак, конечно, прикрывается шутками, творит какую-то чушь постоянно, ведет себя так, словно у него на голове корона, цепляющая потолок. Но это такие мелочи на самом-то деле, совсем мелочи. по сравнению с тем, как он ведет себя со мной. Вел этой ночью и этим ужасным утром. Ловлю себя на мысли, что если он вдруг еще раз чмокнет меня в губы или захочет обнять для фото, все, что я сделаю, это прижмусь покрепче и ни за что больше не буду на него ворчать. Интересно, конечно, было завтракать в такой компании, но после всего пережитого это последнее, о чем хотелось думать. Нужно только будет спросить у папы, где это он провел всю ночь, и по какой такой интересной причине приехал с Мариной. Если он скажет, что между ними ничего не было, я его стукну. Обещаю. Нужно собираться на работу, и мне приходится долго-долго ходить с охлаждающей маской, чтобы лицо после литров слез перестало быть таким опухшим. Собираться, кстати, таким составом тоже прикольно. Марина что-то делает на кухне, Дима с папой обсуждают хоккей. Я пытаюсь скрыть круги под глазами консилером, стоя у своего прекрасного зеркала. Ну, почти семейное утро. за исключением некоторых «но», конечно. Мы все дружно обходим тему личных отношений. Хотя невооруженным взглядом видно, что волнует эта тема всех присутствующих. Ох, предчувствую я такой же семейный ужин, где всем и каждому придется раскрывать карты. «Классное зеркало все-таки!» Внезапно врывается в мои мысли Корин. Снова накло, как и делает это всегда. Но мне больше не хочется фыркать, и я выбираю только улыбнуться и кивнуть ему. «Скинешь фотки со вчера?» Замечаю в отражении, как краснею. «Почему-то?» Фотки и правда получились классные, но вот это его «как мы смотримся вместе» заставляет меня смущаться. «Правда смотримся, что ли?» Киваю ему, не говорю ничего. И он снова нагло-нагло входит в комнату и падает на мою кровать. Есть ли смысл его выгонять отсюда, если всю ночь он тут спал и чувствовал себя максимально комфортно? Думаю, что нет. Ты как? Задает вопрос. Не надо. Очень-очень-очень зря это сейчас. Я плохо. Но пока отвлекаю сама себя, то сносно. «А если начну думать...» «Не спрашивай», — отмахиваюсь. «Лады, усек», — кивает он и обнимает моего мыша, укладывая на него голову. «Волнуешься перед первым днем?» «Очень», — признаюсь ему. «Нам не хватает девчонок, и нужно будет устроить набор. А еще там нет закрытого зала, и тренироваться будем прямо в коридоре. Ну, в одном из. Не проходной, большой, как холл. Это тоже очень волнительно. И вдруг у меня ничего не получится. Вдруг я буду плохим хореографом, и девочкам не зайдет. Раньше-то мы просто танцевали вместе. А теперь я как бы на ступень выше, начинаю тараторить от волнения. Но Дима, кажется, обладает каким-то чудным талантом вгонять меня в ступор, от чего я перестаю волноваться. Он появляется позади меня так резко, что я даже вздрагиваю. Обнимается талию, прижимая меня к себе рукой одним резким движением и, глядя в глаза через зеркало, говорит «У тебя все получится, Ди! Ты восхитительная!» И уходит. «Что?»